Глава 29. Ближайший ко мне объект находился в 80 километрах от пещеры с Викингом. Маршрут пролегал через высокие горы, и именно с той стороны шли сигналы транспортников. Вернувшись к карте, я заметил, что один из маркеров пульсировал с большей частотой, чем остальные, но не так ярко, и отличался по цвету. Был темнее. Видимо, монолит находился под землей. До этого места мне предстояло проехать 120 километров, а дорога вела чуть ли не в самое сердце горной гряды. Зато с этой стороны сканер фиксировал только коренных обитателей мерзлоты. Я немного постоял в раздумьях, то приближая, то удаляя от себя карту с объектами. Логика говорила, что нужно двигаться к ближайшей пещере, но чутье вело по-другому. «Искорка, едем к темному объекту. Что на пути?» «И давай без крутых подъемов и спусков!» Дрон зашуршал в воздухе, а на карте стала появляться виртуальная дорога. «Есть опасный участок, двадцать километров вдоль пропасти. Но зато дальше без крутых подъемов и спусков. Ландшафт сектора выравнивается», — отчиталась искорка. «Все, как ты просил. Построить маршрут?» «А лучше сразу три, чтобы было из чего выбрать», — ответил я. Не дожидаясь готовой раскладки, забрался на вдоводел и погнал к ближайшей горе, выжимая из мотоцикла все, на что он был способен в текущих условиях. Химера немного отстала, каким-то чудом она поймала червя среднего размера и теперь воодушевленно потрошила его на части, наслаждаясь возможностью поохотиться. Я снова задумался о ее судьбе на тридцать седьмой. Наш сектор не такой жирный на монстров, и вокруг него все же есть поселения, пусть и малонаселенные. Ребят из Свена и Джи подставлять не хотелось, хорошие все-таки соседи. А такое редкость не только в этом мире. С другой стороны, я не собирался сидеть без дела на станции. Ассасин же не будет заниматься обустройством быта. Для этого есть Чапи и Валдай, а охрану со временем можно будет нанять. «Да и Боб уже не тот, что был раньше». Я так понял, что он периодически тренируется вокруг станции. Меж тем, дорога пошла в гору. Я сбросил скорость и стал подниматься на вершину, переключившись на альтернативные маршруты, предложенные искоркой. Развилка будет через пару километров, пробок нигде нет, загруженность дорог монстрами в пределах 7 баллов из 10. Но самый короткий путь все-таки первый, тот, что напрямик». Местами вдоводел пробуксовывал, борясь с крутыми ледяными подъемами. Подъем вывел на узкий, но ровный перешеек всего 10 метров в ширину. Посмотрел вниз. Все выглядело не совсем так, как предупреждала искорка. Лишь наполовину. С правой стороны от меня зияла пропасть, где простиралась мерзлота во всей своей суровой красоте. «Мне еще повезло, что это не подвесной мост, а что-то типа перемычки между двумя провалами». Я прикинул, что до дна, в случае чего мне лететь метров сто, не меньше. С этого перешейка открывался захватывающий вид на острые ледяные скалы, небольшие долины, гроты причудливой формы и обрывы с огромными сосульками, похожими на нависшие клинья, вокруг которых, раскинув свои коротенькие крылья, планировали анурагнаты. Мерцающее сияние льда и снега играло на поверхности скал, гладких словно зеркала как будто кто-то неведомый рассыпал здесь тысячи бриллиантов. Я невольно залюбовался опасной красотой этого бесконечного холодного пейзажа. Правда, долго наслаждаться этим великолепием мерзлота мне не позволила. Сначала я увидел в воздухе тянущийся черным энергетический след в форме хвостокометы, а потом система засыпала меня повторяющимися сообщениями о скором столкновении с группой газлеров по версии системы и «Энергопроглотов» с дополнительным переводом от дрона. Вот же черт! И еще и снег повалил, моментально снизив видимость до нулевой. Правда, первого монстра я все таки разглядел. Ко мне приближалась паукообразная меховая тварь с огромной дырой на морде. Внутри вывернутого наизнанку хобота светился сгусток энергии. Не обязательно было переходить на ведьмачье зрение, чтобы его увидеть. Горело так, будто этот крокодил солнце проглотил. Глаз видно не было. Зато под энергетическим дуплом из подбородка торчали уменьшенные копии лап с острыми черными когтями. Сначала первый, взобравшись по почти отвесной стене, лихо выпрыгнул на дорогу, а за ним показались еще двое. Они держались в отдалении. Снежинки в воздухе вокруг них моментально наэлектризовались, а лед под лапами начал подтаивать. Сканер сообщил о значительном скачке температуры. «Не приближайся к ним, вытянут всю энергию», — предупредила Искорка. «Прямо всю? Они лопнут?» «Не должны», — сухо ответил дрон и спрятался в моем гребне. «Подожди, а что мне сделать, чтобы они лопнули? Как перегрузить эти пылесосы? Картошку в сопло воткнуть? А Химера где?» Я обернулся, но ни Химеры, ни Искорки уже не увидел. «Напарнички, блин!» А Газлеры приближались, медленно, но неотвратимо, затягивая в свои сопла вихрящуюся в воздухе энергию. Выстрелил из скаутгана. Скайкрафтовая пуля попала ровно в сгусток энергии, клубящейся в пасти монстра. Вспыхнула и растворилась, моментально сгорев от накала энергии. За ней следом полетела пирамидка. Хотел бросить под лапы, но монстр будто специально опустил морду, приняв взрывчатку в сопло. Заряд детонировал где-то на глубине сантиметров двадцати, разнеся осколками толстые щеки монстра. Газлер трубно заревел, будто у него в этом сопле еще и функция громкоговорителя имелась, и пошатнулся, поскользнувшись на шмате оторванной губы. Сквозь раны во все стороны, как от дискотечного шара, потянулись энергетические ленты. «Ну не лопну, так разорву!» — решил я и бросил еще одну пирамидку. Рвануло уже по-взрослому. Раненого Газлера подбросила на месте, оторвало две передних лапы и шмякнула обратно в образовавшуюся воронку. И еще и соседних зацепило взрывной волной. Того, что помельче, отнесло к краю скалы. Его левая лапа подломилась и сорвалась, но толстый бок вместе со скребущими лед толстыми щупальцами еще удерживался на дороге. Второго просто слегка развернула. Оглушенный, он тряс мордой, подставив мне незащищенную шею куда сразу же влетело два десятка скайкрафтовых пуль. Мелкому же я просто кинул еще одну пирамидку, которая, рванув, обрушила кусок скалы вместе с монстром. Подранка, сфонтанирующая из раны в шее энергии, снова оглушила, и я продолжил дырявить его бок, спину, а потом и затылок. Получил столько опыта, что даже подумал, как бы самому уже не лопнуть. Протолкал вдоводел между воронкой и трупом Газлера. Заглянул в пропасть, отметив, что третий все еще был жив, но угрозы уже не представлял. Две его мохнатые лапы вывернуло так, что он не только по вертикальной стене, он и по горизонтальной земле ходить еще долго не сможет. Я свистнул химере, заметив ее внизу, скачущую по камням в поисках выступов или какой-нибудь дорожки. Пожурил ее ментально, получил в ответ неясное объяснение, мол, все энергетическое — это не ее конек. Принял к сведению и поехал дальше. Когда съехал с моста на ровное плато, уже стемнело, и я помчал вперед под яркими созвездиями. Такими яркими, что даже не верилось, что это в самом деле звезды. Как будто кто-то включил фонари на потолке защитного купола. «Расстояние до объекта три километра», — отчиталась искорка, а потом спросила. «С правой стороны обнаружено скопление монстров. Этих будем бить?» «А какие ставки? Ценность?» — Ценность сомнительная. Ставки один к пяти? — ответил дрон. — Против нас. — Хм, а зачем предлагаешь тогда? — Чувствую нестабильный эмоциональный фон у оператора. Предположу, что это азарт. — Проснулся, но это из-за близости к цели. Я прибавил газ, выруливая так, чтобы нас не засекли монстры, и через несколько минут затормозил у широкого съезда под землю. Чем-то он отдаленно напоминал пандус, по которому мог и транспортник проехать. Возможно, это даже дело рук древних, а не странная прихоть природы. Проехал вниз и оказался на широкой площадке. Точно паркинг, из которого в разные направления вели пять узких проходов. Я слез с мотоцикла и прислушался к своим ощущениям, добавил сканер системы и энергетическое видение. Определив направление, я еще минут десять поплутал по узким проходам. Прошел мимо двух развилок и одного перекрестка, а затем уперся в металлическую закрытую дверь. Похоже, в этот раз я нашел совсем не то, что искал. Передо мной было сооружение древних. Об этом говорили и форма двери, и несколько проявившихся символов, и даже полустертая, покрытая льдом, пластина над дверью. Искорка сразу призналась, что не может подобрать точный аналог, но все же постаралась передать суть. «Не влезай — убьет. Повышенная опасность для цифрового разума». «Что ж, это даже неплохо. Значит, Фогерам здесь точно не рады». Я стал искать панель управления замком или что-то подобное. Обшарил все стены вокруг двери, даже землю простучал в поисках скрытых механизмов, но только обнаружил несколько едва заметных символов. Испробовав все, начал глубоко дышать, сводя себя в медитативное состояние. В этот раз выходило плохо, слишком много мыслей и суеты. Плюс за спиной то и дело слышался скрежет, а за ним напряженное рычание химеры. Именно в этот момент в автодом зашел Боб и стал что-то искать на полках для хранения. За ним в помещение залетел и чипзик, который не появлялся тут уже несколько дней. Зверек пошибал стоявший на полу бутылки с водой. Вдобавок я думал о том, что времени у меня мало. И надо бы поторопиться, чтобы не встретиться тут со всеми охотниками за монолитами. Эти мысли тоже сбивали и мешали сосредоточиться. Поэтому я просто бездумно водил руками по двери. Некоторые символы на прикосновение реагировали, загорались голубым светом, тут же гасли, но с места не сдвигались. Попросил Боба не шуршать и сплавить куда-нибудь чипзика. Химера сама смылась, погнавшись за каким-то монстром, чья тень промелькнула на потолке. Мне требовалась тишина. На этот раз я попробовал технику быстрого дыхания, что-то типа холотропного. Пять минут быстрых вдохов-выдохов и расслабления. Сделал три подхода и, наконец, почувствовал, как голова немного закружилась, мысли отступили. Сосредоточился на области выдуманного мной третьего глаза и постарался не вмешиваться своими мыслительными процессами в действие Ориджа. Вместе с ним начал исследовать символы на двери. Они стали ярче и стабильнее. Уже не хаотично, а последовательно переходил от одного знака к другому. Под ладонями вспыхивали все, но как только я убирал руки, тут же гасли. Попробовал их фиксировать. Концентрировался на первом и, не давая ему погаснуть, цеплялся за второй. Искал третий и подхватывал его к остальным. Всего обнаружил 12 таких символов. Зафиксировал их и полностью открыл подсознание, чтобы понять нужную последовательность. Попробовал разные варианты, но каждый раз цепочка сбивалась, и приходилось начинать заново. Почувствовал, что вспотел в кресле, и в животе заурчало так, что я чуть не потерял концентрацию. «Понял, что прошло уже больше двух часов, как я подвис, находясь в потоке». Увидел, что даже запас энергии дроида, в которой тут, к счастью, не было недостатка, уменьшился на 20%. Замок открываться не хотел. Как будто ему не хватало еще одного элемента, который пока оставался скрытым. Я тихонько мытегнулся сквозь зубы. Но этого хватило, чтобы сбить меня с ритма. Постарался снова успокоиться и настроиться на процесс. Перешел от двери снова на стены, исследуя практически каждый сантиметр. Я сидел в кресле и боялся пошевелиться. Только бы не вмешаться снова своей головой и чувствами в его поиск. Вдруг заметил слабое свечение, вверху на стене, прямо над предупреждающей пластиной. На ледяной поверхности появились знакомые закорючки. Тринадцатый символ найден! Фу, это был самый сложный замок, который мне приходилось когда-либо открывать. Так долго я еще ни с чем не возился разве что с расшифровкой самого Ориджа. Я изменил подход, и вместо того, чтобы выстроить символы в ряд, расположил их по кругу, в центре которого как раз находился последний открывшийся знак. Несколько раз поменял последовательность в круге, и, наконец, увидел, как между символами пролегла тонкая светящаяся ниточка, как бы связывая их воедино. Кажется, сработало. А потом перед визором возникла голограмма, в точности копирующая круг я активировал символ в центре и колесо закрутилось как рулетка в казино красное или черное главное чтобы не зеро откроется или нет а когда колесо остановилось я почувствовал легкую вибрацию и раздался щелчок толкнул тяжелую дверь с трудом но она поддалась услышал как в механизме треснули забившие его льдинки протиснулся в узкое пространство и осмотрелся Я оказался в небольшом гроте, в центре которого находился круглый колодец метров десять в диаметре. На глубине пяти метров обнаружено энергетическое запоминающее устройство, уровень высший. Класс ультраредкий, возможно, уникальный. Включилась искорка. Проверка гипотезы не удалась, данные в поврежденных секторах. А предыдущие какие были? Недоуменно спросил я, подходя к колодцу и заглядывая внутрь. Обычные. Невозмутимо откликнулся дрон. «Не стоили особого упоминания». «Но я и сам уже видел, что нашел нечто, с чем до сих пор еще не сталкивался». Хотя почему-то промелькнуло смутное чувство чего-то близкого и знакомого. В ледяном гроте возвышался монолит темно-серого цвета. Только рос он как будто вверх ногами, расширяясь к своей вершине. И поэтому больше напоминал перевернутую трапецию». Это энергетическое устройство явно отличалось от всех ранее мной виденных. Кроме формы, об этом говорил и датчик моей батареи, заряд которой прыгнул за секунду почти до своего максимума, и то, что воздух вокруг был фиолетового цвета. На вершине монолита я разглядел артефакт, который так интересовал Лейна. Две сцепленные ромбом пирамидки из Скайкрафта. Только большего размера, чем тот, что я использовал сам. А потом увидел и ее. Спрыгнул, даже не воспользовавшись лестницей, идущей по кругу колодца, и подошел к маленькому, худому, словно прозрачному телу, лежащему рядом с основанием монолита. Снежная крошка на замерзшем теле была пропитана энергией. Она сформировала неровный защитный кокон, скрывающий одежду и открытые части тела. Аккуратные черты лица, немного вздернутый нос — Светлые волосы по плечи и бледная, как будто прозрачная кожа. Хрупкая и худая женщина была одета в красный пуховик, и штаны и туристические ботинки. Я узнал ее. Это Татьяна Нестеренко, участница экспедиции Лейна. Учитывая, что монолит работал, то женщина была жива. Точнее, у нее был шанс, как в свое время у меня, снова стать живой. В прошлый раз мне помешали, но сейчас... Пусть Лейне и плевать на своих коллег, я хочу попытаться ее вытащить. Вопрос — как? Как все это выковырить, не причинив вреда ни женщине, ни монолиту? Я обошел монолит по кругу, всматриваясь в его основание, полностью сросшееся с каменным полом. Приглядевшись к энергетическому кокону, нашел тонкие ленты энергии, словно провода, идущие от монолита. В этот момент на моем внутреннем экране высветился номер Лейна. «Вовремя ты, блин, перезваниваешь!» Как будто почувствовал, что я добрался до Монолита. Я отклонил звонок. Надо сперва обдумать, как стребовать с него гарантии, что его люди помогут мне довести спящую красавицу в целости и сохранности. Мои мысли прервал звук шагов над головой и последовавшими за ними одиночные аплодисменты. Я поднял голову и увидел улыбающееся сквозь маску скафандра лицо Бенджамина. «Спасибо, что открыл нам дверь!» Бенджамин еще несколько раз хлопнул перчатками и, резко выбросив руку, метнул в меня какой-то блестящий предмет. Система взвыла и замигали предупреждения об атаке, но осеклась на полусловие. Экран замерцал, пустив пиксельную рябь по сканеру и иконкам навыков. Я на автомате потянулся за скаутганом, но это движение получилось каким-то медленным, словно заторможенным, и навык не сработал. Только появилась кривая, дерганная надпись. Все активные навыки заблокированы.